Короче, уснуть было не так просто. Женщины, потерявшие мужей или детей, непрестанно вопили и выли. Наконец, Тарзану удалось заставить их замолчать, сказав, что своими криками они привлекут арабов, которые всех перебьют. Рассветило, и Тарзан объяснил воинам свой план военных действий, с которым все согласились. Это был единственный возможный способ отделаться от непрошенных посетителей и отомстить за убитых. Прежде всего, женщины и дети под охраной двадцати стариков и юношей были отправлены к югу, за пределы боевой зоны. Им было сказано устроить временные хижины и окружить их бамой из ветвей колючих кустарников, потому что план, который предложил Тарзан, мог потребовать для своего осуществления несколько дней. а может быть и недель, и все это время воины не будут к ним присоединяться. Часа через два после восхода солнца черные воины редким кольцом окружили деревню. С промежутками они были размещены высоко на деревьях. Вот упал внутри ограды один мануем, пронзенный стрелой. Никаких обычных признаков, ни диких боевых криков, размахивания копьями, Без чего не обходится ни одна атака дикарей, только молчаливый вестник смерти из молчаливого леса. Безпримерный случай привёл в бешенство арабов и мануемов. Они бросились к воротам, чтобы наказать дерзкого, но оказалось, что они не знают, в какой стороне может быть враг. Пока они обсуждали положение, араб из их же группы молча опустился на землю с тонкой стрелой в груди. Тарзан разместил на окружающих деревьях лучших стрелков племени, приказав им не выдавать ни в коем случае своего присутствия. Выпустив своего вестника смерти, Чёрный скрывался за ствол дерева и не показывался до тех пор, пока зоркий глаз не убеждал его, что никто не смотрит в его сторону. Трижды бросались арабы через поляну в ту сторону, откуда, как им казалось, летели стрелы. Но каждый раз новая стрела Посланец сзади выхватывал кого-нибудь из их рядов. И они поворачивали и бросались в другую сторону. Наконец, они решили обыскать лес. Но чёрные рассыпались во все стороны, и никаких следов неприятеля арабы не нашли. Но вверху, из густой листвы гигантского дерева, следил за ними мрачная фигура. Тарзан от обезьян парил над ними, как тень смерти. Вот один Мануем шел впереди своих товарищей. Невозможно было сказать, откуда пришла смерть, но пришла она быстро. И сзади идущие споткнулись от тела товарища с неизбежной стрелой в груди. Такой способ введения военных действий скоро начал надоедать Белым. И неудивительно, что среди Мануемов вскоре началась паника. То одного, то другого смерть выхватывала из общих рядов. И каждый раз в теле находили страшную стрелу, посланную с точностью сверхчеловеческой прямо в сердце жертвы. Их хуже всего было то, что ни разу за всё утро они не видели и не слышали ничего, что выдавало бы присутствие врага. Ничего, кроме этих безжалостных стрел. И в самом селении, когда они вернулись туда, было не лучше. Нет, нет, с различными промежутками то один, то другой. Падали мертвыми. Черные уговаривали своих белых господ уйти скорее из этого страшного места. Но арабы не решались пуститься в путь лесом, полным новыми и страшными врагами, притом пуститься нагруженными большим запасом слоновой кости, которую они нашли в деревне. Бросить же слоновую кость, они ни за что не согласились бы. В конце концов, все участники набега попрятали в соломенных хижинах. Там их, по крайней мере, не было. не достанут стрелы. Тарзан со своего дерева наметил себе хижину, в которой ушёл предводитель арабов, и покачиваясь на свисающей ветке, он со всей силой своих исполинских мышц бросил копье сквозь соломенную крышу. Болезненный крик показал, что копье попало в цель. Показав таким образом, что нет им нигде защиты, Тарзан вернулся в лес. Собрал своих воинов и отошёл с ними на милю в сторону, чтобы отдохнуть и поесть. На нескольких деревьях он оставил часовых, но погони не было. Осмотрев свои силы, он убедился, что нет никаких потерь. Никто даже не был ранен. А по самому скромному подсчёту пало не меньше 20 врагов, пронзённых стрелами. Они были вне себя от восторга и хотели непременно закончить день блестящим набегом на селение, чтобы покончить с врагами. Они даже говорили о мучениях, каким подвергнут мнуемов, которых они особенно возненавидели, когда Тарзан положил конец их мечтаниям. "С ума вы сошли", крикнул он. "Я показал вам, как надо сражаться с этими людьми. Вы уже убили 20 человек, не потеряв ни одного, а вчера, действуя по-своему, Как вы хотите действовать сейчас? Вы потеряли дюжину, не убив ни одного араба или мануэма. Вы будете сражаться так, как я говорю, или я уйду в свою землю? Они испугались его угрозы и обещали слушаться его во всём. Хорошо, сказал он. На сегодняшнюю ночь мы вернёмся в прежний лагерь. Я хочу дать арабам маленький урок, чтобы они знали, что их ожидает. Если они останутся здесь, на помощников мне не нужно. Они начнут успокаиваться, и тем хуже подействует на них переход опять к страху. Вернувшись во вчерашний лагерь, они развели большие костры и до глубокой ночи ели и рассказывали друг другу проиществия сегодняшнего дня. Тарзан проспал до полуночи, потом поднялся, и скрылся во мраке леса. Час спустя он был на поляне у селенья. Внутри ограды был разведен огонь. Человек-обезьяна подполз к самой решетке и в промежутке между корнями увидел одинокого часового, стоящего у огня. Таразан спокойно направился к дереву в конце улицы, неслышно взобрался на свое место и вставил стрелу в луг. Он был в луг. Несколько минут он прицеливался в часового, но вскоре убедился, что благодаря качанию веток и мельканию огня, слишком много шансов промахнуться, а надо попасть прямо в сердце, для того, чтобы удалось провести задуманный план. Он принёс с собой кроме лука и стрел, своё lasso и ружьё, которые отобрал накануне у убитого часового. Спрятав всё это в одно из развилён дерево, он легко соскочил на землю внутрь ограды, вооружившись только своим длинным ножом. Часовой сидел к нему спиной, как кошка подползал Тарзан к громогласному человеку. Он был уже в двух шагах от него, и ещё миг, и нож не слышно вонзится в сердце. Тарзан приготовился к прыжку, в быстрому и верному способу нападению зверя джунглей. Как вдруг часовой, предупреждённый каким-то неясным чувством, вскочил на ноги и повернулся к человеку обезьяне.